Алена Корф Проблемы со связью Глава первая «Это что за нахрен?» Рон Атхо от неожиданности едва не поперхнулся горячей шалой и пролил на свой комбес ароматную жижу, которую тут же впитала смарт-ткань, не оставив ни пятнышка. Рон едва удержался от того, чтобы протереть глаза. Челюсть буквально отвисла – И он, в полном офигении, вытаращился на еда дисплей «Ири, ты тоже это видела?» «Уточните вопрос, оператор Отхо. Видела что?» Тут же отозвалась приятным женским голосом Ирии «всевдоразумная программная оболочка виртуального интеллекта, управляющего Квинка 18-й насосной станции. Возле опоры трубопровода!» «Я вас не понимаю. Что вы конкретно имеете в виду, оператор Отхо? «Или у меня глюки?» – пробормотал Рон, ставя кружку на край контрольной консоли. «Или...» «С вами что-то не в порядке, оператор Отхо. В синтезированном голосе Ири проскользнули нотки беспокойства. «Во-первых, прекрати это, оператор Отхо, поморщился Рон. «Принято, Рон. Так скажешь». Ири тут же изменила манеру общения. «А во-вторых...» «Ну-ка, Ири, окажи мне запись с камеры 34 за последние две минуты». «Принято, Рон». Изображение на этой дисплее, казалось, не изменилось. Все та же массивная опора трубопровода, видимая сквозь клочья оранжевого тумана в густом сумраке местного долгого дня. Отхов пился взглядом в дисплей. «Вот, стоп! Ири, открути на полсекунды назад!» «Так, еще на полсекунды!» «Стоп! Вот оно!» Рон откинулся в глубоком операторском кресле. Эри, как ты объяснишь это?» Он ткнул пальцем застывший кадр. «Что именно, я должна объяснить, Рон?» «Да ты что, не видишь, что ли, дура квантовая?» Взорвался Рон. «Я вас не понимаю, оператор Атхо». Ири снова переключилась на сухой официальный тон. «И попрошу вас, оператор, не использовать оскорбительные выражения в адрес виртуального интеллекта». «То есть ты, Ири, не замечаешь тут ничего необычного?» «Вы некорректно формируете вопрос, оператор Атхо». «Я наблюдаю на кадре поверхность Титана, участок трубопровода и одну из его опор. Что вы конкретно считаете необычным, оператор?» «Так...» Задумчивость, барабаня пальцами по пластику главной консоли, протянул Грон. «Вот же придурок!» Вынес он, наконец, вердикт. «За такие шутки?» «Ири, проверь логи на предмет несанкционированного вмешательства в работу камеры 34, как на аппаратном, так и на программном уровне!» Принято. Отозвала Сири и с едва уловимой задержкой доложила. Следов несанкционированного вмешательства не обнаружено. И тут же добавила. Не хотите объяснить, чем вы встревожены, оператор? Я фиксирую в ваших интонациях признаки сильнейшего эмоционального всплеска. Так, снова протянул Грон, игнорируя вопрос виртуального интеллекта. Эри, соедини меня с Марсом. Фоты. Не с планетой, конечно, а с алгоритмистом Марселем Назери. «Я вполне способна понять из контекста, что именно вы имеете в виду, оператор Отхо. Добавив язвительности в свою интонацию, сообщила Ири. «Соединяю». «Чего ты хочешь?» Раздался через пару секунд запыхавшийся и раздраженный голос Назери, передаваемый прямо в слуховой центр мозга Руна. «Марс, больной ты ублюдок! Как нахрен ты это провернул?» «Такие идиотские шутки — это уже перебор. К тому же, это вмешательство в программное обеспечение Ири, что является крайне серьезным служебным проступком». «Что ты несешь, лоид? изумился Марсель, как показалось Рону, совершенно искренне. «Это я, не до тебя». История, да?» «Имею право», — огрызнулся алгоритмист. «Моя очередь быть с ней, если ты забыл. Или хочешь присоединиться к нам? Так это у Тори надо спросить». «Заткнись». «Что ты скажешь вот на это, Марс?» «Ири, перешли Марселю этот кадр». Рон кивнул на дисплей. это дисплей. "Ай ты ж, мать твою, машину!» Услышал Рон изумленный возглас алгоритмиста. «Что это такое?» «Кадр из записи с камеры 34. Марс». «Дурак ты! И шутки у тебя дурацкие!» «То есть я правильно понял? Это не ты меня разыграл?» Уточнил Рон. Какое-то тревожное предчувствие пока еще очень смутное, холодной иглой кольнуло сердце. «Да что объездо Нет, конечно! Я ничего не делал!» «Тогда у нас проблемы, Марс!» «Сейчас мы, истории будем у тебя в центральном посту!» После недолгой паузы сказал алгоритмист совсем другим тоном. Глава вторая. «Это не галлюцинация. Галлюцинация не может фиксироваться на записи. Марсель Назери». Сидя в кресле и по своему обыкновению, потирая свою лысую голову ладонями, раз за разом приказывал Ире прокручивать на Эда-дисплее фрагмент записи. «Что скажешь, Тори? Могут галлюцинации фиксироваться на записи», добавил алгоритмист, обернувшись к девушке. «Тори в полурастегнутом комбезе на голое тело, скрестив руки на небольшой груди, сидела в кресле по другую сторону контрольной консоли». Выглядела девушка как-то помятой. Рыжие кудрявые волосы взъерошены. Губы слегка напухли, еще храня следы того, что происходило недавно. Рон представил, как Марсель грубо впивается в эти губы своими губами и помотал головой, словно отгоняя неуместное видение. «Не строй из себя идиота, Марси!» – скривилась Тори. Назири криво усмехнулся. «Однако на записи Ири ее не видит. А это значит, что в программную оболочку Квинка действительно что-то вмешалось». Или воспринимает окружающую реальность как потоки цифровых данных, и с помощью коррекции этих потоков можно заставить ее что-то не видеть, или наоборот, видеть то, чего не существует на самом деле. Однако это требует очень серьезного хакинга». «Я думал, это ты меня разыгрываешь», — заметил Рон. «Бред», — фыркнул алгоритмист. «Ну сам посуди». Хотел бы я над тобой приколоться, мать твою машину. Стал бы вставлять буквально секундный кадр, который ты бы мог и не заметить. Какой смысл? Логично, кивнул Грон. Ну что тогда это за нахрен? Версия номер раз. Кто-то или что-то вмешалось в поток цифровых данных, идущих от камеры 34. И внесло этот искусственно синтезированный кадр, причем как в прямой трансляции с камеры, так и в записи. При этом Ири продолжала получать нескорректированный поток данных, а это мы не видела того, что увидели мы. Рон снова взглянул на Эйда дисплей, где застыл кадр. В вечном сумраке, сквозь дымку аэрозольной мороси, было сложно рассмотреть все детали. Но на кадре была, вне всякого сомнения, полностью обнаженная, светлокожая женщина. Не только без скафандра, но и вообще без какой-либо одежды. Довольно длинные волосы свободно рассыпались по плечам. Женщина стояла спиной к камере, и лица ее не было видно. «То есть в реальности ее не существует», – проговорил Рон наконец. «Это всего лишь цифровой фантом в потоках данных?» Марсель снова фыркнул, поскреб бородку. «А ты считаешь, что по поверхности Титана действительно разгуливает голая девица? При минус 180 в бескислородной ядовитой атмосфере». «Тебе лечиться надо, дружище!» «Существуют синты, способные некоторое время выдержать в таких условиях», осторожно заметил Рон. «Полимерная кожа и прочая хрень существуют», кивнул Марсель. «Но реально существующий объект не появляется из ниоткуда, не попадает в кадр буквально на секунду и не исчезает неизвестно куда. И кроме того, откуда тут такой синт?» Рон пожал плечами. «Ири...» Обратился он к виртуальному интеллекту. «Прокрути запись на полсекунды назад». Ничего не изменилось. Еще на полсекунды назад. Обнаженная женщина исчезла. «Ну, хорошо», — убедил. Вздохнул отхо. «Это цифровой фантом. Или как эта хрень правильно называется? Но кто его создал? Ты утверждаешь, что это не ты?» «Не я!» «Я», — начал Рон. «А ты?» — перебил Назари. Ты попросту не смог бы. Навыков не хватает. Ты не мест друг мой, а просто инженер-оператор. Отход только кивнул, признавая очевидное. Остается Тори. Тори, это не ты? Марсель нахмурил брови и с нарочитой серьезностью направил на нее указывающий перст в обвинительном жесте. «Признавайся». Девушка в ответ снова скривилась. «Марси, тебе самому не смешно, а?» Акоритмист засмеялся и развел руками. «Вот и выходит, что никто из нас тут ни при чем». «Если никто из нас...» — медленно проговорил Рон. «Тогда кто это нахрен сделал?» «Вирус». «Вирус? Но откуда?» «Да откуда угодно. Заражение при очередном обновлении программного обеспечения, например». «Странный какой-то вирус». «Ничего странного». Продвинутые вирусы, наделенные искусственным интеллектом, еще и не такие штуки выкидывают. И да, вполне возможно, что за этими невинными шалостями кроется нечто более серьезное, и у нас начнутся критические отказы оборудования. Или еще что хуже, систем жизнеобеспечения. «Да, кстати, какая-то хрень творится с насосами», — заметил Отхо. «Пятый и седьмой периодически выдают сигналы неисправности, хотя, согласно показаниям датчиков, прокачка по трубопроводу продолжается в прежнем объеме. Давление в норме. Дистанционная диагностика почему-то не проходит». Ири отправила рембота разобраться на месте, что там происходит. Но с ним вдруг оборвалась связь. «Ну вот». Марсель слегка хлопнул ладонью по контрольной консоли. «Скорее всего, Ири заражена». «Мои диагностические программы не выявляют заражения, тут же сообщил виртуальный интеллект. «Ири всего лишь виртуальный, а не полноценный искусственный интеллект», пожал плечами Марсель. «Совершенно незачем ставить на насосную станцию квинг класса Логос или хотя бы Визард. Простеньких систем, вроде нашей Ири, вполне достаточно. Но засада в том, что продвинутый вирус с искусственным интеллектом может довольно легко обойти защиту таких систем. Придется мне заняться полной проверкой». Эри, мне придется частично отключать некоторые твои модули». «Принято, Марсель». В синтезированном голосе проскользнули покорные нотки. «Надеюсь, мне не будет больно». «А я пойду прогуляюсь к морю. Посмотрю, что там нахрен с насосом ерем ботом, сказал Грон, поднимаясь из кресла. «Шторм приближается», сказал Назери. «Может, позже сходишь?» «Я быстро, успею». «Как думаешь, стоит доложить обо всем этом в Гюгенс? Хотя версия с вирусом казалась вполне логичной, Рону, вопреки здравому смыслу, вдруг подумалось, что Марсель заблуждается. Жестоко заблуждается. Холодная игла тревоги вновь болезненно кольнула сердце. «Доложить мы всегда успеем», – буркнул Назери. «Пока попробуем справиться своими силами. А то еще премию срежут. Оно ну, нам надо». Глава третья. В переходном тамбуре шлюзовой камеры Рон облачился в скафандр, оснащенный несколькими изолирующими слоями, нагревательными элементами и тяжелыми башмаками с термонепроницаемым слоем для экстремально низких температур. Загерметизировал его и запустил быстрый тест-систем. Кислород, электропитание, обогрев, герметичность, медсистема, видеокамера, радиосвязь. Всего 50 параметров. Закончив проверку, отход отключил скафандр от сервисной стойки и шагнул из тамбура в шлюзовую камеру и велел Ири запустить процесс шлюзования. Насосы откачали воздух и, нагнетая вместо него инертный газ, быстро увеличили давление в шлюзе до значений, слегка превышающих внешние. Наконец, массивные створки внешнего люка шлюза жилого модуля раздвинулись. Небо скрывала сплошная пелена. Яркий день Титана напоминал земные сумерки. Видимость ограничивала вездесущая дымка густого оранжевого смога, сквозь которую проступали очертания прибрежной равнины, усеянной небольшими, словно галька, ледяными камнями, которые при здешних температурах приобрели твердость гранита и огромных труб трубопровода, вознесенных на массивных опорах. Рон, держась за поручни, спустился с небольшой площадки по ступеням, Сошел на ледяной песок, пропитанный жидким метаном, и направился к побережью. Там, непосредственно в море, располагалась платформа, предназначенная для добычи жидкой этанометановой смеси, из которой состояла гидросфера титана. Коктейль из углеводородов выкачивался прямо из моря мощными насосами и доставлялся по трубопроводам в город Гюйгенс а затем шел на производство всевозможных нанокультур для сверхпрочных углеродно-волоконных композитов, которыми снабжались как сама колония на Титане, так и человеческие поселения по всей Солнечной системе. Полисы Марса и юпитерианской луны Калиста обитаты в главном поясе и троянском рое Юпитера. Насосные станции, подобные 18-й, разбросанные по побережью, были полностью автоматизированы работали под управлением виртуальных интеллектов. Однако полной автономностью они не обладали. На случай нештатных ситуаций на станциях всегда находилась дежурная бригада из трех 4 человек, сменявшаяся каждые местные сутки, составлявшие почти 16 темных суток. Путь до насосной платформы занимал обычно не более пяти минут. Ветер усиливался, разрывая в клочья пелену смога. Упали первые капли дождя. Атху, передвигаясь по ледяной слякоти небольшими прыжками, удобными при низком тяготении, преодолел уже почти половину пути, как что-то мелькнуло в тумане слева на самой границе обзора, ограниченного лицевой панелью шлема. Рон обернулся в том направлении и увидел ее. Обнаженная женщина стояла метрах в пятнадцати, та самая, которая была на записи. Адхо грязно выругался Я включил камеру скафандра. Ири, отключись к моей камере, ты ничего не видишь. Вы снова ее наблюдаете, оператор Адхо? Раздался в голове Рона голос Ири. Я, как и раньше, не фиксирую обозначенных вами феноменов. Соедини с Марселем Назери», – Велел Рон. Марс! Это твой нахрен! Цифровой фантом! На этот раз я вижу ее собственными глазами. Ты видишь? Да. «Вижу через твою камеру, дружище!» Тут же отозвался Марсель. «Ты наблюдаешь ее непосредственно?» «Говорю же тебе!» Рявкнул Рон. «Я ее нахрен вижу собственными глазами!» «Она совсем близко!» «Голая, на поверхности титана!» В этот момент женщина взмахнула рукой, словно приглашая Рона следовать за собою. Попятилась и скрылась в плотной дымке смога. «Уходи оттуда, Рон!» Голос алгоритмиста звучал серьезно, без обычного ерничества, и даже тревожно. «Немедленно возвращайся в модуль. Рян с ними, с этими насосами. Потом с ними разберемся. Возвращайся!» «Иду!» Атхо пронзила вдруг дрожь самого настоящего страха, близкого к панике. Он ощутил себя незащищенным в этом тумане, где бродит неизвестно что, чего здесь просто не может быть. Рон быстро повернулся и двинулся назад, к приплюснутому диску жилого модуля, увенчанному небольшим куполом с антеннами связи. Его подгоняло ощущение взгляда в спину, подмывало обернуться, но отхо скрипнув зубами, подавил это желание. Медсистема скафандра, ощутив крайне нервное напряжение человека, вколола успокоительное, немного полегчало. От порыва ветра туманная пелена слегка разошлась, И впереди, справа, метрах в пятнадцати, Рон опять увидел фигуру той же ногой женщины. «Как она успела здесь оказаться?» – мелькнула удивленная испуганная мысль. Женщина подняла руку и вновь поманила Хо, а затем шагнула назад, растворившись в густой пелене. Вновь накатил липкий страх. «Эре, начинай шлюзование!» – почти закричал он. «И сразу же открывай люк, как только я подойду!» «Принято!» — отозвался верт интеллект. Рон, стремясь поскорее ощутить себя под защитой надежной оболочки модуля, совершал теперь длинные прыжки, взмывая над поверхностью и пролетая вперед около трех метров. Эластичный скафандр практически не стеснял движений. Эта поспешность его и подвела. Рон споткнулся при очередном приземлении. Нога неловко подвернулась. И он начал медленно падать вперед, в низкой гравитации. Не пытаясь сохранить равновесие, Рон выставил руки вперед. Перчатки ткнулись в полужидкую грязь. «Ты в порядке?» – раздался встревоженный голос Марселя. «Вроде да», – пробормотал Рон, поднимаясь на ноги. Она стояла прямо перед ним, так близко, что Рон смог заглянуть в ее голодные глаза. Я ощутил, как его сознание растворяется в леденящей бездне. Глава четвертая. Рон, ты в порядке? – спросил Марсель. – Вроде да. Тут же отозвался от И в этот момент изображение, транслируемое с камеры скафандра Рона, погасло. Рон, что там у тебя? Трансляция прервалась. Рон, ты меня слышишь? Рон. Ответа не было. Тори стояла позади кресла с кружкой шаллы, источающей аромат корицы и цикория, опираясь локтями о спинку. «Ири, покажи мне Рона!» – велел Марсель виртуальному интеллекту. Дисплей снова ожил. Теперь на нем демонстрировалось изображение поверхности Титана, передаваемое с камер внешнего обзора. «Где Ронни?» – Тори напряженно вглядывалась в дисплей через плечо Марселя. «Неизвестно», – сообщила Ири. «Визуально его не наблюдаю. Сигнал телеметрии со скафандра оператора Атхо потерян». Из-за вездесущей густой дымки с расстояния в 50 метров человеческую фигуру в скафандре не было видно. К тому же начался шторм и метановый ливень, еще сильнее ухудшающий и без того не самый лучший обзор. «Мать твою машину!» – выругался Назерий. «Рон, ты меня слышишь?» – ответа по-прежнему не было. «Сигнал телеметрии отсутствует». Вновь сообщила Ири. «Я выйду, поищу Рони», — быстро сказала Тори, ставя кружку с шалой на контрольную консоль. «Куда ты пойдешь?» — отмахнулся от нее Марсель и выбрался из кресла. «Там бушует буря. Видимость почти нулевая. Метановый дождь. Ты хочешь стать следующей пропавшей?» «Пойду я». Воспринимает это как распоряжение старшего смены. Не обсуждается». Назере вышел из расположенного в центре жилого модуля контрольного поста в кольцевой коридор и направился к шлюзу. Магнитные подошвы прилипали к полу, компенсируя слабое тяготение. Он быстро облачился в скафандр, прогнал тест-систем. Внезапно, уже во время шлюзования, подступил неожиданный страх. А вдруг он встретит снаружи ее? Ведь что-то там точно есть. Как сказал Рон, он видел своими глазами. Чем может угрожать подобная встреча, Марсель не имел представления. Но почему-то такая перспектива пугала его до дрожи. Струи дождя стекали по скафандру, когда Назери ступил на ледяную слякоть поверхности. Он включил мощный нашлемный прожектор скафандра, но луч лишь бесполезно рассеивался в густой дымке. Эри ты меня слышишь?» «Слышу хорошо, Марсель». «Ири, дай указание на точку, где прервался скафандра хо Принято. Перед глазами Назири тут же вспыхнула зеленая мерцающая стрелочка, дополненной реальности с цифрами, обозначающими расстояние. Он направился в нужном направлении, поминутно оглядываясь по сторонам. Видимость была отвратительной. Цифры быстро уменьшались. Возобновлен сигнал телеметрии скафандра Отхо. Неожиданно сообщила Ири. По данным медсистемы, оператор Отхо находится без сознания. В этот момент Назери увидел впереди, в клубах тумана, лежащую на грунте, без движений, человеческую фигуру в скафандре. Поднять Рона на руки при низкой гравитации Титана не составило труда. Сквозь лицевую панель он видел бледное лицо товарища с закрытыми глазами. Эри, Рон жив?» «Оператор Адхо жив, но находится без сознания». «Скафандр не поврежден. Жизненные параметры организма в пределах нормы. Физических повреждений медсистема «Скафандр» не фиксирует. Причина потери сознания неизвестна. Рекомендую немедленную эвакуацию. Существует вероятность ухудшения состояния отхо и воздействия на вас неизвестного фактора». «Неизвестного фактора», — пробормотал Марсель и тут же велел. «Тори, готовь медблок». Быстро, но без суеты, озере направился в обратный путь к модулю. «Ири, начинай шлюзование!» И тут он осознал, что практически повторил слова Рона, произнесенные незадолго до того, как оборвалась связь. «Если что-то должно произойти, оно произойдет сейчас», вдруг не кстати подумалось ему. Марселя не покидало чувство, что она бродит где-то в тумане. От нового приступа страха его пробрал холод, ничуть не хуже лютого мороза окружающей среды. Она находилась где-то рядом, скрываясь в тумане. Она ждала, а он один на холодной и враждебной равнине, лицом к лицу с неизвестной жуткой силой. Эти панические мысли сами собой лезли в голову. От них некуда было деться. Марсель вздохнул с облегчением, лишь когда створки входного люка замкнулись за спиной. Глава пятая. «Долго я был в отключке?» Рон, голый, сидел на кушетке в медблоке, обклеенный беспроводными датчиками с ног до головы. Часа два. Взгляд Тори, расположившийся в кресле за контрольной консолью, был отстраненным. Она делала в воздухе пасы руками, очевидно, работая с видимой только ей программой дополненной реальности медицинских приборов. «Эй, со мной все в порядке?» Заметив, что девушка хмурится, спросил Атхо. «Да, Ронни, все в пределах нормы. Однако я должна взять у тебя кровь». «Это зачем?» «Согласно протоколу», – пожала плечами Тори, как показалось от Ху, несколько нервозно. «Скафандр был поврежден?» «Нет, нет. Это просто формальность, не беспокойся». «Почему я не могу подключиться к сети?» «Хэри, мой нейролинк поврежден? Он даже сообщения о неисправности не выдает?» Тори нервно и как-то неуверенно пожала плечами. «Не беспокойся пока об этом. Я проведу диагностику и все налажу. Пока тебе надо будет поспать. Последствия стресса». В этот момент в медблок заглянул Марсель Назерий. «Ну и навел ты шорох у дружище, мать твою машину. Я вообще чуть не обделался от страха, пока тебя тащил к модулю. Ты помнишь, что случилось?» «Последнее, что помню, как споткнулся. Очнулся уже в медблоке. Странно». «Не мог же я потерять сознание от падения при таком-то тяготении?» «Хрень какая-то». «В этот момент отрубилась связь и прервалась телеметрия с твоего скафандра». «Что-то там произошло, но мы не знаем, что». «Я видел ее». «Видел, нахрен, своими глазами». «И где теперь теория с цифровым фантомом?» Марсель хмыкнул. «Твоя версия с синтом, дружище, неожиданно выходит в лидеры» если, конечно, не предположить, что кто-то создал для нас дополненную реальность, направленно проецируя в зрительные центры мозга эйдообразы с этой голой красоткой. А камеры записи? А вот это уже точно фантом, использованный одновременно с эйдообразами и синхронизированный с ними. Поэтому мы ее видим, а Ири нет. И кто это, по-твоему, делает? Вирус? Не смеши! Для создания и до образов нужны специализированные программы, специальное оборудование. А, вирус, разумеется, тут ни при чем. Значит, где-то поблизости есть флитер с оборудованием. Или краулер. Ну, не знаю. не с орбиты же воздействуют. Это бред. Бред, согласен. Но и ситуация сама по себе бредовая. Если только... Марсель замялся. Если только что... Если только над нами кто-то не проводит особо изощренный эксперимент... «И кто же нахрен осуществляет такие идиотские эксперименты? И зачем?» Марсель вместо ответа лишь неопределенно хмыкнул. «Как бы там ни было, мы должны доложить о происходящем в Гюгенс, сказал Рон, слегка скривившись, когда манипулятор ввел иглу ему в вену. Кровь наполнила прозрачную ампулку. «И что мы будем докладывать?» — хмыкнул Назери. «Что вокруг станции шатается голая девка? Доложим, как есть». «Отправим записи с камер». Марсель тяжело вздохнул. «Дружище, это прозвучит крайне... странно. Мы обязаны докладывать о нештатных ситуациях. Тут согласен. Но видишь ли, у нас новая проблема. Со связью. Полностью прервалась внешняя связь. Почти сразу после того, как я тебя притащил с поверхности. Как беспроводная, так и через кабель». Мы потеряли соединение с сетью, с Гюгенсом, с орбитальными ретрансляторами, даже с метеоспутниками. Технически антенны в порядке, ремботы проверяли, но ни входящие, ни исходящие сигналы не проходят. Все, как основные, так и аварийные каналы отрубились. Даже пинг не проходит. Еще чего не хватало, нахрен. Это тоже вирус? Не знаю. Пока ты валялся в медблоке, я возился с Ирией. До сих пор вожусь. Никаких признаков вируса не обнаружил. Что будем делать? Я отправлю в Гюгенс дрон с сообщением. Хорошо. Составь донесение с описанием всего произошедшего. Обязательно отправь видеозаписи с ней. Пусть там разбираются. А еще один дрон я отправлю на разведку в окрестности станции. На всякий случай. Вдруг действительно флитр с оборудованием где-то поблизости. Да и ее пусть поищут. Кстати, сигнал о неисправности насосов прекратился. Рембот вернулся. Я проверил его логи и камеры. Такое впечатление, что он просто дезактивировался на некоторое время. А потом снова активировался и вернулся. Бред какой-то. Да уж, тут творится что-то непонятное, мать твою машину. Хмыкнул Назери. Кстати, ты не знаешь, почему отключился мой нейролинг? Понятия не имею. Тори дог. он пусть она и... «Я разберусь», – оборвала его девушка. «Но пока Рони нужен покой». «Ладно, отдыхай, дружище». Марсель коротко кивнул и вышел. Рони, я сейчас сделаю тебе инъекцию успокоительного, и иди в свою каюту. Отдохни, тебе это необходимо после происшествия». Отхо, как был голый, поднялся с кушетки, обнял Тори сзади, за плечи, зарылся лицом в ее волосы. Его руки скользнули ниже. «Не сейчас, Ронни». Тори вымученно улыбнулась, отстраняясь. «Ты какая-то напряженная. У нас проблемы со связью. Что-то странное происходит на станции. Конечно, я напряженная. Присядь». Рон, вздохнув, вернулся на кушетку. Снова приблизился манипулятор с пневматическим инъектором. Ощутив легкий укол, отхо принялся натягивать свой комбинезон. Глава шестая. Марсель наблюдал через камеры дрона, который отдалялся от живого модуля по расширяющейся спирали. С дроном, отправленным в Гюген с донесением, связь прервалась, едва тот отдалился от жилого модуля на полтора километра. Оставалось лишь надеяться, что он продолжает свой полет. Сквозь густую пелену оранжевого смога были видны очертания побережья и насосной платформы. Никаких признаков флитера или краулера, откуда могло вестись воздействие. «Марси, зайди в медблок!» – голос Тори звучал встревоженно. «Это срочно?» «Очень срочно!» «Иду!» Марсель, со вздохом поднявшись, направился к медблоку. Тори сидела в кресле за контрольной консолью. «Как понимаю, у нас новые проблемы, мать твою машину!» «Правильно понимаешь!» – ответила девушка со слабой улыбкой. Пальцы Тори порхали в воздухе над сенсорной панелью. А зрачки бегали, просматривая информацию в визуальном поле. «Марси, ты знаешь, что случилось с нейролинком Рони? Алгоритмист пожал плечами. «Откуда мне знать? Кто у нас тут док? Неужели не нашла причину отключения?» «Нашла. Он не отключился. Его нет». «В смысле нет?» «В прямом. Отсутствует физически». Тори коснулась руки Назери, подключая его к своему аэдоканалу. Теперь Марсель мог видеть в своем зрительном поле тот же виртуальный Эда-дисплей, что и Тори. «Смотри, вот это данные из медицинского файла Рони. Вот данные о всех когда-либо установленных имплантах. У Рони на искусственные была заменена часть печени, бедренная кость, сердечные клапаны, некоторые суставы. А вот это результаты полного сканирования, которое я провела после того, как он побывал снаружи». «Как такое возможно?» – поразился Назери, разглядывая этот дисплей. «Не знаю. У меня нет объяснения». Тори развела руками. «Импланты исчезли, а все, что они заменяли, вернулось на место. Словно полимеры удалили и вернули живую ткань в первозданном виде. В том числе исчез нейролинк, а мозговые ткани не носят и следа его присутствия. Словно его и не было никогда». «Ну это же бред». «Согласна, но...» «Оставим пока в стороне вопрос, зачем». Но органы, конечно, можно клонировать и вернуть на место, а импланты удалить. Но данные о таких манипуляциях в медфайле Рони отсутствуют. Хотя подобная информация вносится автоматически. Файл обновляется постоянно. Я абсолютно уверен, что на станцию Рони прибыл еще с имплантантами. И уж нейролинк, во всяком случае, был еще перед выходом на поверхность, сам понимаешь. «А куда они делись, мать твою машину? Ведь на станции такой фокус проделать невозможно». «Конечно, невозможно. Нет соответствующего оборудования. Тут нужен специализированный медицинский центр, а не мой медблок». Но это еще не все. Я, когда увидела отсутствие имплантов, решила сделать анализ крови. Почему-то мне пришла в голову такая мысль. И, как оказалось, пришла не зря. «Вот, посмотри». Пальцы Тори вновь запорхали над сенсорной панелью. Назире присвистнул, увидев новое изображение. «А это еще что такое?» «Эритроцит. Все эритроциты в образце крови Ронни теперь выглядят так». «Даже мне, глупому алгоритмисту, далекому от медицины, ясно, что эритроцит таким быть не может». «Ты думаешь, я тебя разыгрываю и показываю компьютерную графику, Марси?» «И в мыслях такого не было». Назири хмурился и потирал ладонями лысую голову. «Во-первых, процедура замены эритроцитов на но структуры Ронни никогда не проводилась, согласно данным медиафайла. Только водились стандартные нанокластеры искусственной иммунной системы, как и всем. Кстати, надо проверить кровь и ткани на их наличие. Что-то мне подсказывает, что их тоже нет. А во-вторых, ну посмотри на это. Это не имеет вообще ничего общего с нашей нанотехнологией. Где сейчас Рон Спит у себя в каюте. Я ввела ему транквилизаторы и отправила отдыхать. Правильно сделала. Есть у меня одна мысль в порядке бреда. «Мне кажется...» «Мне кажется...» «Ты говорила Рону, что обнаружила?» «Нет, конечно». «Правильно. Пока и не говори». Рон утверждает, что не помнит произошедшего с ним вне модуля. «Когда он встретился с ней...» «Возможно, так и есть. Действительно не помнит. Но...» Назире потер голову и продолжил. «Тори, знаешь, что я подумал? Когда Рон выходил на поверхность, связь с ним и телеметрия отсутствовала где-то полчаса. Визуально ни мы, ни Ири его не наблюдали. Я успел облачиться в скафандр и выйти из модуля. Так вот, мне не дает покоя мысль. Где был Рон эти полчаса? Не понимаю. Я тоже. Монотонный пульсирующий звук тревожного сигнала разносился по жилому модулю. «Внимание! Тревога!» Раздался беспристрастный голос Ири. «Начат несанкционированный процесс шлюзования!» Глава седьмая. «Что?!» В один голос вскричали Марсель и Тори. «Активирован несанкционированный процесс шлюзования». «Ири! Экстренное прерывание шлюзования!» Приказал Назери. «Ответ отрицательный. Остановить процесс невозможно. Управляющий компьютер шлюзовой камеры не отвечает. Я потеряла доступ». «Мать твою машину!» Выругался Назери, сжимая кулаки его лицо, обычно хранящее выражение чуть насмешливого спокойствия, исказилось от чего-то, очень напоминающего панику. Эри, дай изображение с камер в шлюзовой!» Ответ отрицательный. Визуальная связь с шлюзовой камерой потеряна. Система видеоконтроля заблокирована. И после едва уловимой паузы верт интеллект добавил. «Фиксирую необычную активность в локальной сети». В систему внедрен вредоносный код, высокоспециализированный, неизвестный в базе данных. Предположительно, вирус. Он распространяется с огромной скоростью. «Это целенаправленная атака», — скрипнул зубами алгоритмист. «Что-то получило доступ к системе и открыло шлюзовую камеру для кого-то или чего-то снаружи», параллельно захватывая системы станции через внедрение враждебного кода. «Эри, анализ собственной функциональности». Анализ выполняется. Фиксируется несанкционированная попытка доступа к моим базам данных и управляющим контурам. Система заражена на 26%, 28%, 31%. Анализ собственной функциональности указывает на компрометацию системного ядра. Ири, есть ли возможность перейти на резервный кластер? Ответ отрицательный. Вирус распространяется по всей локальной сети, поразив также мое резервное ядро. Пытаюсь локализовать источник заражения. Вредоносный код обладает крайне высокой степенью маскировки, адаптивности и активно препятствует анализу. Источник локализирован. Он находится внутри станции. Жилая каюта номер 4. Каюта Рони. Тори бледне нервно прикусила губу. Подтверждаю. Каюта оператора от Невозмутимо сообщила Ири и тут же добавила «Процесс шлюзования завершен». «Мать твою машину! Тори, оставайся здесь!» С этими словами Марсель выскочил из медблока и опромисью бросился в центральный пост. Внезапно свет мигнул и погас. «Я потеряла контроль над основным энергетическим контуром. Подача энергии приостановлена. Переключаюсь на резервный энергетический контур». Зажглось тусклое, красноватое, аварийное освещение. «Резервное питание включено. Подача энергии возобновлена». Отрапортовал Вирт Интеллект. «Ири, Рон все еще находится в четвертой каюте». «Подтверждаю. Оператор Атхо находится в каюте номер четыре». «Ири, заблокируй каюту номер четыре, кроме систем жизнеобеспечения. Переведи станцию на ручное управление и полностью отключись. Немедленно!» Код подтверждения: Мутабор 22561. Принято. Каюта номер 4 заблокирована. Перевожу станцию в аварийный режим. Ручное управление активировано. Произвожу процесс собственного отключения. Интонация верт-интеллекта вдруг утратила бесстрастность. Синтезированный голос Ири словно дрогнул. Прощайте. Это прозвучало очень по-человечески, с оттенком обречённости. Прости, Ири, пробормотал Марсель, я тебя починю, малышка. Дверь в центральный пост, разумеется, не открылась сама при его приближении. Назере рогнулся теряя драгоценные секунды, ткнул в сенсор ручного открытия и буквально ворвался в центральный пост. Главная контрольная консоль, обычно расцвеченная вихрями разноцветных огоньков и виртуальными дисплеями в воздухе над ней, сейчас была темной, непрозрачной безжизненной. Эйдотехника умерла вместе с Ири. В воздухе витала напряженная тишина, нарушаемая лишь тихим гудением аварийных генераторов. Марсель приложил ладонь к сенсорной панели, встроенного в переборку сейфа, снабженного собственным, независимым от Ири компьютером и автономным источником питания. Генетический код был распознан, экранчик мигнул зеленым и дверца сейфа отъехала в сторону с легким жужжанием сервопривода. Назере поспешно вынул Станнер, вогнал со щелчком в паз в рукояти небольшой цилиндрик батареи и нажал сенсор активации. Индикатор заряда фожил, светящаяся полоска была заполнена до предела. Приятная тяжесть оружия в руке придавала уверенности. Алгоритмист обернулся к выходу, и тот услышал быстрые и легкие шаги. В зловещем, красноватом, пульсирующем полумраке аварийного освещения в центральный пост скользнула чья-то тень. Марсель вскинул Станнер, но тут же опустил руку. «Тори! Ты же приказал тебе оставаться в медблоке!» «Мне было страшно, от прошептала девушка. «Да, наверное, так лучше. Разделяться сейчас не самая лучшая идея». «Что происходит, Барси? всхлипнула Тори. «Я думаю, что-то проникло в жилой модуль». «Что-то чужое. И, как мне кажется, враждебное. Оно пыталось захватить контроль над станцией. Ири заражена. Я вынужден был приказать ей отключиться, прежде чем чужеродный вирус полностью захватил систему. Как то Будь я проклят, если знаю как. С этим связан Рон. И что нам теперь делать? В первую очередь найти то, что сюда проникло. Обыщем модуль, обнаружим это и уничтожим». Назери решительно повел стволом Станера. Глава 8. Индикатор связи с 18-й мигнул, погас на секунду, но тут же снова замерцал ровной зеленой искрой. Автоматический пинг с 18-й насосной станции был потерян на краткий миг. и Аланта заколебалась. Как дежурная центра контроля она была обязана докладывать о любых, даже малейших происшествиях. Последнее время почему-то требования ужесточили. Но с другой стороны, потеря сигнала произошла буквально на секунду и вряд ли свидетельствовала о чем-то серьезном. Однако в душе зародилось странное, ноющее чувство неясной тревоги. Иоланта закрыла глаза, помассировала веки, словно снимая липкую паутину усталости. Сбоку, на самом краешке рабочей консоли, почти пустая кружка со стывшей шалой как напоминание о прошедшем времени и нарастающем утомлении. Мониторинг работы десятков станций в течение многочасового дежурства, даже при помощи Квинка, нетривиальное испытание. Метеокарта, составленная по данным сателлоидов, показывала надвигающийся на побережье штормовой фронт, который краешком цеплял 18-ю. Нагрев поверхности лучами далекого Солнца создавал восходящие потоки в атмосфере, вызывая мощную конвекцию и, соответственно, бури. Куайт, главный Квинг Центра, зафиксировал сбой. И если она Иоланта не доложит, то в случае чего может поиметь неприятности. Лучше перестраховаться. Аланта глубоко вздохнула. Пальцы ее нервно барабанили по подлокотнику кресла. Перепроверить? Да, стоило. «Куайт, запусти комплексную дистанционную диагностику всех систем восемнадцатой», – велела она Квингу. Проверка заняла несколько минут, и, наконец, результаты отобразились. Данные в сыром виде, на полный анализ уйдет немало времени. Но сейчас этого не требовалось. Было и так ясно, что все системы функционировали в штатном режиме, кроме... Кроме одного незначительного параметра – микроскопического колебания напряжения в энергоконтуре станции, зафиксированного именно в момент потери пинга – Колебание было настолько незначительным, что автоматическая система диагностики его проигнорировала. Иоланта увеличила масштаб графика, вглядываясь в едва заметное отклонение кривой. Это было похоже на краткий импульс. Незначительный всплеск, как будто что-то на мгновение подключилось к энергосети станции и тут же отключилось. Дежурная быстро посмотрела логи событий. Ничего необычного. Стандартные записи о функционировании систем, сети и... Энергоконтура, квинка, насосов, параметров углеводородной смеси, показаний множества датчиков. Абсолютно ничего, что могло бы объяснить этот странный импульс. Впрочем, человеку будет слишком долго в этом копаться. Чрезвычайно большой массив данных. Пусть квинк разбирается. Почему-то чувство тревоги усилилось. Самое верное – поговорить с персоналом. «Если у них все в порядке, то отлично». Разговор будет зафиксирован вирт интеллектом. И в случае чего это явится доказательством того, что дежурная не бездействовало. Иоланта приказала Куайду соединить ее со станцией. 18 говорит Гюгенс. Ответьте, дежурный. Гюгенс, говорит, 18 -ая. Слушаю вас. Раздался в ответ спокойный, слишком спокойный, почему-то подумалось и Аланте, и какой-то бесцветный голос. Назовите себя 18 -ая. Кто говорит? 19 глазированных деревьев на ходулях из бутылок». «Что?» Иоланта не поверила своим ушам. «Говорит оператор Рональд Атхо. Слушаю вас, Гюгенс». «Что вы только что сказали, оператор Атхо?» «Я сказал, что слушаю вас. Что вам непонятно, Гюгенс?» «Вы говорили что-то про какие-то глазированные деревья и бутылки. Что это значит?» «Ничего подобного я не говорил, Гюгенс». «Я слышала ваши слова совершенно отчетливо!» «Я не знаю, о чем вы, Гюгенс. «Вы только что произнесли бессмысленную фразу о глазированных деревьях». «Повторяю, Гюгенс, я не произносил подобной фразы. В системе нет никаких упоминаний о деревьях или глазури. Вам, видимо, послышалось. Или у вас проблемы со связью. Рекомендую проверить ваше собственное оборудование». Яланта почувствовала, как неприятный холодок пробирает ее. От Холгау. Она отчетливо это почувствовала. Его спокойствие было слишком искусственным, слишком выверено ровным. Можете послушать запись. В голосе собеседника с 18 й Иоланде вдруг послышалась откровенная издевка. Я непременно это сделаю, заверила Яланта. И запись будет приложена к моему докладу. Что происходит на 18? -й? У вас все в порядке? Вы же только что проводили диагностику, Гьюгенс. Можете сами видеть, что на станции все в норме. Ведется стандартная работа. Мы на секунду теряли пинг с вами, 18. -е. Что можете сказать по этому поводу? В ответ повисла тишина. Настолько напряженная, что и Аланта почувствовала, как по спине пробежали мурашки. Дежурной показалось, что она слышит какой-то едва уловимый шум. Похожий иностранный шепот, щелчки и посвистывание, но, возможно, это только показалось. Отхо, отхо, вы меня слышите?» «Юйгенс, простите, я…», – раздался сдавленный вздох. «Я не знаю, как это объяснить. У меня проблемы с обработкой информации. Система сбоит». «Сбоит? Что сбоит? Что вообще это значит?» Иоланда старалась сохранять спокойствие. «Что вас боит? У нас ничего не сбоит». В голосе Отхо на этот раз проскользнуло раздражение. «Но вы только что...» «У вас галлюцинации, дежурная?» Резко перебил ее Атхо. «Если вы и дальше намерены отнимать у меня время какой-то чепухой, то я завершаю связь». Это невнятная речь. Эти бессмысленные фразы, резкие перепады интонаций. Что-то не так. Наркотики? Психоз? Включите визуальный канал!» Решительно потребовала Яланта. «Никаких необычных событий не зафиксировано, Гюгенс. Станция работает в штатном режиме. Повторяю свое предыдущее заявление. Проверьте ваше оборудование». Голос оператора хотя вновь стал спокойным, но обрел при этом какую-то неестественность. «Включите визуальный канал, АТХО!» На Эда-дисплее вспыхнуло изображение ярко освещенного центрального контрольного поста 18 -й. В глубоком операторском кресле сидел, закинув руки за голову и развязно взгромоздив ноги на край консоли. Молодой человек с густой, всклокоченной шевелюрой и в аккуратном форменном комбинезоне, со скачуще брезгливым выражением лица. Очевидно, оператор Атху. «Где другие члены персонала?» «Отдыхают, согласно расписанию». Небрежно пожал плечами Отху. «Я хочу поговорить с интеллектом станции». «Как угодно». Вновь пожал плечами инженер-оператор. Ири, ответь Гюгенсу. Слушаю вас, Гюгенс. Раздался синтезированный приятный женский голос. «Квенг, на станции все в порядке. Подтверждаю. Все системы станции функционируют нормально. Ни штатных ситуаций не зарегистрировано. Вы получили данные проведенной дистанционной диагностики всех систем. Каково психологическое и физическое состояние персонала? Физическое и психологическое состояние персонала в пределах нормы. Удовлетворены, Гюгенс вмешался отху, и не дожидаясь ответа, слишком поспешно, как показалось Аланте, добавил. Конец связи. Дисплей погас. Файт, воспроизвести запись разговора с 18. 18-е, говорит Гюгенс. Ответьте дежурный. Гюгенс, говорит 18-е. Слушаю вас. Назовите себя, 18-е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 «Я непременно это сделаю. И запись будет приложена к моему докладу. Что происходит на 18-й? У вас все в порядке?» «Вы только что запрашивали диагностику, Гюйгенс. Можете сами видеть, что на станции все в норме. Ведется стандартная работа». «Мы на секунду теряли пинг с вами, 18 -е. Что можете сказать по этому поводу?» Тут, как она отчетливо помнила, должна была повиснуть продолжительная пауза. Но ее не было. И Иоланда без малейшего перерыва услышала собственный голос. Отхо, Отхо, вы меня слышите?» А сейчас должна была последовать фраза Атхо про какую-то сбоящую систему. Но ее не было. Вместо этого Иоланда услышала собственный голос. «Сбоит? Что сбоит? Что вообще это значит?» «Что сбоит? У нас ничего не сбоит». «Но вы только что!» «У вас галлюцинации дежурные». Останови воспроизведение записи, велела яланда вирт интеллекту и с чувством сказала сама себе Придятина какая-то. Размышляла она недолго в соответствии со старым правилом Не знаешь, как поступить, поступай по инструкции. Яланта открыла форму доклада и принялась ее заполнять. Пусть наверху разбираются, решила она. Глава девятая Привычный кольцевой коридор живого модуля в красноватом пульсирующем свечении аварийных панелей казался каким-то пугающим. Назери, держа на готове станер, осторожно, крадущимися шагами направился к тамбуру, ведущему к шлюзу. Тори опасливо держалась за его спиной и поминутно оглядывалась. Коридор был пуст. Чтобы не проникло в модуль, его здесь не было. Пустота коридора начинала казаться все более зловещей. Люк, ведущего в шлюз тамбура, оказался закрыт. Панель сенсорного замка горела ровным зеленым светом. Надо проверить шлюз. Если что, беги, заблокируйся в своей каюте. Тори в ответ послушно закивала. Назили заметил небольшие мокрые грязные пятна перед входом в тамбур. Абсорбирующее покрытие пола их почти уничтожило, но еще не до конца. Марсель приложил ладонь к сенсорной панели. И с едва слышным шумом дверь втянулась в переборку, выпуская из своего нутра поток холодного воздуха. Слабый, едва ощутимый сладковатый муксусный запах этилена с оттенком горького миндаля. Цианистый водород – смертельное вещество. Назире почувствовал тошноту. На висках выступила испарина. Нет, это всего лишь нервы. Порог ощущения запаха цианистого водорода составляет менее чем пять частиц на миллион. А смертельная доза – около 135 частиц на миллион. Так что концентрация, очевидно, далека от опасной. Что-то проникло снаружи, принеся с собой запах поверхности. Система очистки воздуха должна была нейтрализовать любое вещество. Чувствительные датчики, зафиксируя не хоть минимальные примеси ядовитого коктейля, не дали бы открыть переходной люк из шлюзов «Тамбур». Значит, кто-то или что-то деактивировало систему контроля атмосферы и сделала это очень аккуратно, не нарушив работу других систем. Запах поверхности в тамбуре, следы грязи, он обернулся к Тори, чтобы не пришло снаружи. Оно уже в модуле. Назере увидел, как ее глаза расширяются от страха. Ты думаешь, это она? прошептала девушка. Назере ничего не ответил. Тамбур заливал все тот же красноватый свет. Здесь он казался еще более зловещим, отражаясь от глянцевых блестящих поверхностей и безликих скафандров в сервисной стойке. Уже зная, что ничего не обнаружит, Марсель все же решил для очистки совести осмотреть шлюзовую камеру. Он коснулся сенсора. Дождался открытия переходного люка и быстро осмотрел шлюз. Пусто. Датчики давления, температуры и радиации – норма. Герметичность шлюза в порядке. Назере вдруг пришла мысль облачиться с Тори в скафандры, покинуть восемнадцатую и идти в гюген с пешком. Он заколебался, всерьез обдумывая это. Долго, но ресурса скафандров, запаса кислорода и энергии должно хватить. Почти 50 километров по холодному враждебному миру. Дойти, возможно, теоретически, по прямой, в идеальных условиях. Но условия далеки от идеальных. Как жаль, что на станции нет ни флитера, ни даже краулера. Уйти означало бросить Рона наедине с этим. Самому остаться и отправить Тори одну, отправить на произвол судьбы в этот холодный смертоносный мир. Шансы на выживание при пешем переходе в Гюгенс оставляли желать лучшего. Чудовищный холод, разыгравшийся шторм, ледяные поля, прорезанные каньонами, вечный туман, мрак сгущающийся к наступающему вечеру. Тут все может стать смертельной ловушкой. Назере отчетливо представил, как одинокая фигурка в скафандре, предыдущая по ледяной равнине сквозь густой оранжевый туман, спотыкается, бессильно оседает. Но главное – неопределенность того, что ждет их снаружи. Что-то проникло в модуль. «Но что, если это также и за пределами станции?» Отправить ее одну было бы равносильно приговору. Но и оставаться. Надо уходить вместе. Но Рон... Рон... Происшествие на поверхности. Исчезнувшие импланты. Странное в его крови. Источник заражения системы. Каюта Рона. Марсель повернулся к Тори. «Нам нужно попробовать». Голос Назери звучал хрипло. «Есть шанс. Пусть маленький, но есть. Мы не можем просто ждать здесь, пока...» «Что?» «Мы покидаем станцию и попробуем дойти до Гюгенса. Возможно, отойдя от модуля, удастся связаться со спутниками с помощью передатчиков скафандров и вызовем помощь». «А как же Ронни?» «Рон...» Назеря стервенело потер лысую голову. «Мы все равно ничем не сможем ему помочь». «Я не брошу его». Марсель схватил ее за руку, довольно бесцеремонно. «Тори, ты не понимаешь? Рон, скорее всего, уже не Рон». «Ты же сама показывала мне результаты обследования. Источником заражения Ири была его каюта». Девушка оттолкнула руку Назири. Лицо, освещенное тусклым светом аварийных панелей, казалось, побледнело еще больше. Марсель чувствовал ее страх, но и ее решимость. «Уходи, если хочешь», — то сжала кулаки. «Я остаюсь», — Назири показалось на секунду, что она его сейчас ударит. «Милая, спокойная, послушная Тори!» «Марсель, послушай!» «Марсель» вместо привычного «Марси» неприятно резанула слух. «Прошло более трех часов с момента потери связи с Гюйгенсом. Они должны выслать помощь. Возможно, также наш дрон достиг Гюйгенса!» Алгоритмист несколько секунд колебался. «Идем!» Он указал стволом Станера в сторону прохода обратно в модуль. Едва заметные мокрые следы...» Уже почти полностью абсорбированные нанопокрытием пола вели дальше по коридору. Едва дверь в герметичной переборке, ведущая в жилую секцию, открылась. У входа в четвертую каюту они увидели ее. Невысокую обнаженную женщину с непривычно светлой, почти фарфоровой кожей, резко контрастирующей с темным покрытием переборок коридора. Несомненно, именно ее они видели за пределами живого модуля, на ледяной равнине, в ядовитой атмосфере Титана. Свет аварийных панелей, мерцая, падал на женскую фигуру, подчеркивая неестественный бледно-синюшный оттенок кожи. Назери различил тонкие вены, проступающие под кожей на запястьях и шее. Она стояла, приложив обе ладони к двери в каюту. Назери, напряженно сжимая Станнер, шагнул вперед. Женщина не двигалась. Ее поза была неестественно статичной, только лишь едва заметное дрожание плеч. «Эй, ты кто такая?» — хрипло сказал Назери, держа ее на прицеле. Женщина повернула голову к нему. Ее лицо, частично скрытое, беспорядочно свисающими спутанными локонами, обладало тонкими, изящными чертами. Оно было поразительно красивым, но с жутковатой, неестественной идеальностью. Губы плотно сжаты, а дыхание, если оно вообще было, оставалось незаметным. Глаза, блеклая синева, широко раскрыты, холодные и пустые. Это была не просто пустота, это было что-то неестественное, что-то, что вызывало глубокое, первобытное отвращение. Марсель встретился с ее взглядом и ощутил, как странный холод сковывает его нутро. Он инстинктивно отшатнулся, но не мог отрывать взгляд от нее, плененный каким-то неведомым ужасом. Рука со Станером извольно опустилась. Тори приглушенно вскрикнула за спиной, и этот звук словно разрушил странное наваждение. Женщина вдруг открыла рот, словно пытаясь что-то сказать, пошатнулась. Покнулась в стену и безвольной куклой сползла на пол. Глава 10 Марсель, опираясь на переборку медблока, искрестив руки на груди, рассматривал сквозь прозрачную переборку изоляционного бокса женщину в реанимационной капсуле. Она лежала пристегнутая к ложу эластичными лентами, запястья и лодыжки захвачены фиксаторами. Тело обклеено датчиками. Глаза закрыты. Бледное лицо спокойно. Сейчас ее бледность уже не казалась чем-то неестественным. Просто очень светлая кожа. Давишнее наваждение, накрывшее его в коридоре жилой секции, исчезло без следа. Вспоминая это, Марсель поежился. Мерцал старинный пленочный дисплей. «Что скажешь? Она синт?» – спросил Назери. «Нет, самый обычный человек». У нее живой мозг, ни малейших следов механических структур и полимеров. Она вообще, если можно так выразиться, чистый человек. В организме отсутствуют импланты, в том числе и нейролинг. Нет даже обычных нанокластеров искусственной иммунной системы. Но как в таком случае она могла выдерживать среду титана? Тори лишь пожала плечами. Что с ней? Она в атонической коме, ни на какие стимулы не реагирует. Артериальное давление снижено. Дыхание аритмично, угнетено, поверхностно, температура тела снижена. Причину ее состояния я установить не могу. Если бы Ири была жива, то есть, я хотела сказать, функционировала, я провела бы куда более детальную диагностику, но сейчас вынуждена пользоваться устаревшими алгоритмами и ограниченными вычислительными мощностями резервной системы, Тело нашей гости не имеет ни малейших признаков воздействия на организм экстремально низкой температуры или токсического поражения ядовитыми примесями атмосферы. Механические травмы не выявлены. Я лишь констатирую недостаточное энергетическое и пластическое обеспечение функций нервных клеток за счет нарушений усвоения глюкозы, гипоксию и расстройства водно-электролитного гомеостаза нейроцитов, и функции их мембран с нарушением медиаторных процессов в синапсах центральной нервной системы. Тори провела рукой по волосам, отбрасывая рыжую прядь с лица. «И главное, в ее крови я обнаружила вот это. На дисплее появилось изображение эритроцита. Он был опутан ветвистой сеточкой тончайших светящихся нитей». Назере присвистнул. «То же, что и урона!» «Да, все красные тельца в ее пробе крови заражены Этим Тори увеличила картинку. Нети пульсировали слабым белым свечением. На изображении, построенном высокочувствительным медсканером, четко просматривалась ее сложная структура. Она напоминала нейронную сеть, но невероятно миниатюрную, паразитирующую на эритроците, словно ли она на могучем дереве. Вдруг подумалась Назери. Он перевел взгляд на лежащую в реанимакапсуле женщину. «Кто она, мать мою машину такая?» «Я знаю, кто она», — спокойно сказала Тори. «Знаешь?» «В первую очередь, она человек. Генетический анализ не выявил каких-либо аномалий. Она человек без каких-либо генномодификаций. Я не имею сейчас доступа к сети, чтобы по базе данных установить ее личность». Но... Тори немного помолчала. «Ты же знаешь, я интересовалась историей исследований Титана и раннего периода его колонизации». У меня в базисе схоронено много инфы по этой теме. Изображение сменилось. Улыбающаяся женщина в форменном комбинезоне. Изящные черты. Искренняя веселая улыбка. Казалось, она вот-вот засмеется. Но это невозможно. Марсель не верил собственным глазам. Это же было лет двести назад. Улыбающаяся женщина на дисплее и женщина в изоляционном боксе были одним и тем же человеком. «Доктор Эльза Готье, экзобиолог», – сказала Тори, – «участница второй экспедиции к Титану. Базовый корабль «Магеллан» потерял связь с посадочным модулем, на котором было трое человек, в том числе и доктор Готье. Их так и не нашли. Ни мертвых, ни живых». «И она с тех пор бегала голая по Титану?» – Назере не сдержал нервный смешок. «Не знаю. Но ДНК Готье идентична данным генетического анализа нашей гости». «Это она. Возраст, согласно обследованию, примерно соответствует возрасту Готье на момент исчезновения. За без малого 200 лет она ничуть не постарела. Посадочный модуль Магеллана опустился в западной части области Ксанаду. продолжала Тори. Они готовились к выходу на поверхность. Связь прервалась резко, без каких-либо предшествующих сигналов бедствия. Спасательная группа, отправленная на втором модуле, обнаружила неповрежденный челнок». «Но никаких следов экипажа. Существуют еще некие секретные файлы по экспедиции Магеллана, но я не обладаю доступом к ним». «Файлы все еще секретные спустя 200 лет. Что же они содержат, мать мою машину?» Раздался звук открывающейся двери. Марсель и Тори разом обернулись. В медблок шагнул Рон Атхо. «А, вот вы где. Почему станция в аварийном режиме? Кстати, я есть хочу». Он перевел взгляд на прозрачную переборку изоляционного бокса и изумленно вскинул брови. «А это еще кто?» Глава 11 Отхо подхватил палочками последний кусочек синтет-мяса, окунул в темный соус и отправил в рот. Даев вытер губы влажной салфеткой, сунул пластиковый контейнер с опустевшими ячейками в утилизатор, поднялся из-за стола, Я вновь направился к серебристому пищевому синтезатору. «Страшно есть хочу», — пояснил он на вопросительный взгляд Назери, нарушив напряженное молчание, повисшее в пищеблоке. «Ничего, если разок превышу норму, а, Тори?» Девушка лишь кивнула. Рон потыкал пальцем в сенсорную панель. Синтезатор тихо загудел и через несколько секунд выдал плоский контейнер, затянутый в прозрачную пленку. Ячейки содержали кусочки синтет-мяса, Искусственный рис, коричневый соус и кустую пористую зеленую массу, украшенную спиралью пищевого геля. Отхо вернулся к столу. Отхо вернулся к столу. Распечатал контейнер и с непривычной жадностью накинулся на еду. «Чего вы молчите?» сказал он с набитым ртом. «Ну, введите же меня в курс дела. Что тут у нас плохого? Как я оказался в своей каюте? Аж не выходил из модуля. то лежит у в медосеке. «Что со мной случилось на поверхности?» «Что вообще происходит?» «А ты что помнишь, дружище?» Осторожно поинтересовался Назери, потянув из объемистого пластикового стакана через трубочку витаминизированный коктейль. Рон, продолжая ловко орудовать палочками, пожал плечами. «Помню, как выходил на поверхность, а дальше...» «Ничего». Очнулся у себя в каюте. «Голова раскалывается нахрен, в ушах звенит». «Не могу понять, почему я в каюте». «Станция в аварийном режиме». «Ири молчит. Мой линк не работает. Пошел вас искать». Атхо обвел Марселя и Тори быстрым взглядом. «Так что же произошло?» «У нас заражение системы неизвестным вирусом», сказал Назери, со странным выражением, наблюдая за Атхо. Его взгляд был пристальным, проницательным. «Мне пришлось отключить Ири и перевести станцию на ручное управление». Рон нахмурился, потер висок. «Вирус, помню что-то такое ты говорил перед тем, как... как я вышел из модуля. А в медблоке кто?» «Наша гостья». «Там та, которая бродила вокруг жилого модуля, дружище». Назире буквально сверлил Атхо взглядом. Рон снова потер висок. «Бродила вокруг модуля», — повторил отху словно в раздумье. «Странные ощущения». «Я что-то пытаюсь вспомнить, но все как в тумане». «У тебя селективидная амнезия, Ронни», — сказала Тори, вяло ковыряясь ложкой в густом фиолетовом желе в своем контейнере. «Возможно, это последствия шока. Мы не знаем, что с тобой произошло на поверхности». «Это из-за нее ты Станнер носишь?» Рон указал взглядом на кобуру с оружием на поясе Марселя. Тот кивнул. Вдруг взгляд от Хо стал отрешенным». На секунду он словно застыл, не донеся до рта комочек риса, коричневый от пропитавшего его соуса. Возмущение плотности, как бы это ни казалось парадоксальным, отражает динамический эллипсис. Пробормотал он. «Что ты сказал?» Поразился Назери. Тори нервно хихикнула. Отхо выронил палочки. Комочек риса шлепнулся обратно в контейнер. Капельки соуса брызнули на блестящий пластик стола почти моментально исчезли, поглощенные абсорбирующим нанопокрытием. покрытием Лицо урона побелело. Губы подрагивали. Взгляд совершенно пустых глаз бессмысленно блуждал. «Я... Я видел... Я видел, как искажается время. Как будто... Как будто... И эти... Они... Единение!» Он замолчал, сжимая кулаки. Костяшки побелели. На лбу выступили бисеринки пота. «Рон, мать твою машину! Ты в порядке? Что это значит?» «Что?» Взгляд Атхо вновь обрел осмысленность. В нем мелькнуло удивление. «Что ты только что сказал?» — повторил Назери. «Я?» «Я ничего не говорю?» Отхо равнодушно пожал плечами. Марсель и Тори переглянулись. «Ты помнишь, кто ты? Понимаешь, где находишься?» Голос Тори звучал мягко, но Рон вдруг разозлился. «Конечно, помню. Что за глупый вопрос?» Тори успокаивающе накрыла его руку своей ладошкой. «У тебя, очевидно, последствия шока, Ронни. Амнезия. Я просто хочу понять, насколько затронута память». Раздражение от Хо улеглось так же быстро, как и вспыхнуло. «Я займусь Ири», — сказал Назери. «С помощью резервных компьютеров постараюсь вычистить вирус и подключить хотя бы отдельные программные модули. Та еще работенка, кстати». Марсель, поднявшийся за стола, достал из нагрудного кармана массивный браслет, такой же, что и те, которые украшали запястья самого Назери и Тори. «Пока не функционирует Ири, приходится связываться через комлинги», — пояснил алгоритмист. «Держи, дружище!» Марсель протянул браслет от Хо и быстро вышел из пищеблока. Рон, проводив Назери взглядом, надел комлинг, и приборчик мигнул зелеными искорками, активируясь глава 12 на старинных пленочных мониторах мерцающих тусклым светом отражающимся в усталых глазах назери мелькали потоки данных и диаграммы диагностических программ Визуализация вирусного кода напоминала сложный постоянно мутирующий лабиринт каждый блок кода пульсировал менялся Вирус оказался крайне агрессивным причем очевидно наделенным искусственным интеллектом высокого уровня, Он пытался захватить любую программную среду, едва для него появлялась хоть минимальная лазейка. Однако Марсель создал ловушку. Физически изолированное виртуальное пространство с использованием технологии квантовой изоляции, матрицу базиса, где каждый элемент тщательно отслеживался и контролировался. И Вирус попался в эту ловушку, попытавшись тут же захватить ложную цель. Как только был активирован один из локальных модулей ИРИ, Элементы вредоносного кода теперь можно было анализировать. Каждая попытка вируса прорваться за пределы изолированного виртуального пространства регистрировалась и анализировалась в реальном времени. Чем дольше вирус будет находиться в виртуальной ловушке, тем больше шансов разработать эффективное противоядие, Но Назери уже понял, что учитывая непредсказуемое поведение чужеродного кода, мощности и быстродействия резервных компьютеров не хватает не только на полную очистку модуля Ири, но даже и для полной диагностики. Полноценный искусственный интеллект, наверное, сумел бы создать специальные программы для нейтрализации вируса, или хотя бы блокирования его ключевых функций, самовоспроизведения и адаптации. Но, увы, в распоряжении Назери такого «квинка» сейчас не было. Вирус, который Марсель окрестил химерой, превосходил все доселе известное. Он не просто захватил управляющие контуры Ири. Он адаптировался, учился с поразительной быстротой. По сути, это был цифровой паразит, стремящийся заместить с собой любую доступную ему цифровую среду. Марсель, применяя методы обратной инженерии, постепенно распутывал сложные цепочки кода. На экранах появились все новые данные. Изолированные фрагменты вируса пытались взломать сам механизм квантовой изоляции. Врешь, не вырвешься, пробормотал алгоритмист и быстро внес изменения в защитный механизм виртуального пространства, поднимая уровень защиты. Вдруг Марсель заметил одну из последовательностей вирусного кода. Это был фрагмент, похожий на сигнатуру обычного протокола связи, но с некоторыми изменениями, незначительными на первый взгляд. Назере детализировал диаграмму. И его глаза расширились. «Мать твою машину!» Вирус создал собственный зашифрованный канал для связи с внешним миром. Более того, по этому каналу шел обмен данными. С кем? С Гюгенсом? Если вирус просочится во внешнюю сеть из локальной сети станции... Марсель прикинул последствия, и ему стало слегка нехорошо. «Но как отрезать этот канал? Алгоритмист не представлял». Назире откинулся в кресле на несколько секунд прикрыл глаза. Он ощущал свое бессилие. Было совершенно очевидно, что очистить систему не удастся. Бороться с вирусом невозможно. Можно только сдерживать. Отключение Ири было правильным решением. В противном случае предотвратить полный захват всех систем станции не удалось бы. Оставалось лишь ждать помощи. Странно, что еще никто не появился на станции. При столь долгом отсутствии связи, в Гюгенсе должны были уже давно начать проявлять беспокойство и задействовать протоколы на случай чрезвычайной ситуации, категории которых, разумеется, относилась потеря связи. Марсель бросил взгляд на цифровые часики на контрольной консоли и не поверил своим глазам. По его собственным ощущениям, он работал уже пару часов. Однако… «Что?» Марсель машинально провел рукой по лысине. «Он провозился с этой проклятой химерой всего несколько минут? Такого просто физически быть не могло!» Он снова посмотрел на часики. Цифры не изменились. «Что-то здесь не так. Очень не так. Сбой, или...» Назерев взглянул на индикацию времени на своем комплике. «То же самое. Значит, не сбой». Неприятный холодок пробежал по спине. Чувство времени полностью исказилось. Ощущение погружения в работу сменилось пугающей пустотой, словно время само по себе растворилось в буквально разлитом в воздухе безмолвии. Странная мертвенная тишина, даже не слышно ставшего уже привычным гудения генераторов резервного питания. Марсель попытался встать, но ноги подкосились. Слабость, не имеющая ничего общего с усталостью, сковала тело, голова закружилась. Перед глазами поплыли черные пятна. Назире рухнул обратно в кресло, чувствуя, как его сознание медленно погружается в омут дезориентации. «Тори!» Слабо позвал он в комлинг. Ответа не было. Все та же давящая, неестественная тишина. Внезапно, из глубин сознания, он услышал в своей голове слабый, почти неслышный голос. «Марс!» На миг ему показалось, вопреки логике, что ожила Ири. Но это была не Ири. Женский голос, низкий, с едва уловимым акцентом, далекий-далекий. «Марсель, иди к нам!» Назерь ощущал, как теряет контроль над собственным телом. Словно его парализовало, как сознание мутится и стремительно скатывается в бездну полузабытия. Паника, холодная и цепкая, охватила его. Давящая тишина превратилась в нечто еще более ужасающее. В мертвенное безмолвие, пропитанное холодом и предчувствием неизбежного конца. Марсель попытался снова позвать Тори, с усилием шевеля губами. Но из горла вырвался лишь нечленораздельный хрип. Вдруг в сознании всплыла ужасающая в своей отчетливости мысль... «Что, если мы уже давно мертвы?» Алгоритмист уже не видел почти ничего, кроме плывущих черных пятен перед глазами. Он ощущал бездну холодной пустоты, которая окружала его со всех сторон. «Иди к нам!» Далекий голос звучал в сознании, как приговор. Назире тяжело поднялся, опираясь на контрольную консоль. На тяжелевших ногах он вышел из центрального поста в кольцевой коридор мерцали красным светом панели аварийного освещения. Голова раскалывалась. Каждая попытка сфокусировать взгляд вызывала приступ тошноты. Женский голос, похожий на шепот ветра в заброшенном склепе, вновь прозвучал в его голове. «Иди к нам, иди к Источнику, найдешь единение». Назери чувствовал, что его будто притягивает неведомая сила влечет к медблоку. Марсель пытался сопротивляться, но его тело было непослушным и вялым. Ноги двигались автоматически. Сознание раздваивается. Одна его часть паниковала, тщетно пыталась сохранить контроль, а другая, словно отдаленная, покорно следовала за голосом. Назири, шатаясь, буквально ввалился в медблок. Холодный, стерильный запах медблока ударил в нос. Смешиваясь с едва уловимым ароматом чего-то металлического острова, напоминающего запах крови, хотя крови не было видно. Она сидела в открытой реанимационной капсуле. Ее тело было свободно от фиксаторов. Кожа казалась необычно бледной. Сквозь нее просвечивали тонкие, синие прожилки вен. Назере показалось, что гости не дышат. Она улыбнулась ему холодной улыбкой отчего леденящий ужас пробрал Марселя до костей и поманила его. Слабость усиливалась, окутывая его ледяным коконом. Черные пятна перед глазами слились в сплошную пелену. Мир сузился до ощущения собственного пульса, слабого и прерывистого. Ее голос в его голове повторял раз за разом. «Иди к нам!» Назири протянул руку. Его пальцы коснулись гладкой, холодной поверхности прозрачной переборки изоляционного бокса. Алгоритмист почувствовал странное покалывание в кончиках пальцев. Ощущение было странным, неприятным. Словно кожу пронизывали миллионы крошечных холодных игл. Но одновременно с этим он ощутил и прилив слабого, но нарастающего тепла, исходящего, казалось, из глубины его собственного тела. Переборка разъехалась и Назери шагнул в изоляционный бокс. Улыбка гости, не изменяясь, застыла на бескровных посиневших губах, словно у отключенного синта. Он отчетливо понял, что ее холодная красота – это лишь внешняя оболочка, а внутри же что-то нечеловеческое. Голос в голове стал громче, заполняя все существо Назери. Отныне единый. По прожилкам вен гости, подказавшись о почти прозрачной коже, пробежала волна свечения, или, быть может, это лишь показалось алгоритмисту, последним сознательным усилием воли. Понимая, что сейчас произойдет нечто ужасное, неотвратимое и бесповоротное, Назири потянулся к Станнеру, пальцы обхватили гладкую рукоятку и потащили оружие из кобуры преодолевая странное оцепенение, сковывающее мышцы. Станнер скользил вверх, сантиметр за сантиметром. Назери, стиснув зубы, выдернул оружие. Рука, словно налетая страшной тяжестью, поднималась медленно. «Каждый мускул, будто скованный параличом, протестовал против этого усилия!» Голос в голове продолжал свое монотонное бормотание. «Единый...» Едины. Отныне. Едины. Марсель уже почти навел ствол излучателя на гостью. Станнер вывалился из ослабевших пальцев. И с глухим звуком упал на пол. Рука безвольно опустилась. Гостья взглянула алгоритмисту прямо в глаза. Глава 13 Рон Атхо неподвижно стоял в комнате отдыха возле единственного в жилом модуле иллюминатора, огромного, овальной формы панорамного окна, и словно в ступоре пялился на поверхность. Обычно сюда можно было проецировать любой виртуальный пейзаж. Но сейчас вычислительной мощности резервных компьютеров для синтеза этого изображения не хватало, и можно было видать лишь унылую ледяную равнину титана, тонущую в оранжевом тумане, пустом как кисель. Сумерки сгущались, хлестал метановый дождь. Равнина медленно погружалась в багровый мглистый мрак, казавшийся живым, дышащим. Он словно предвещал что-то недоброе. Титан готовился к долгой холодной ночи. «Ронни!» позвала Тори. Ее голос в мрачной тишине, нарушаемой лишь едва слышным гудением генераторов, прозвучал слабо и вымученно. «Ронни!» Повторила девушка. Я ищу Марселя. Отхо не реагировал. Тори осторожно тронул Рона за руку. Тот медленно обернулся. Его лицо было бледным, в привычном красноватом свете аварийных панелей, который вдруг показался Тори зловещим. Застывший, пустой взгляд отхо не выражал никаких эмоций, ни следа мыслей. Рон казался неживым, словно выключенный синд. Они, ты меня слышишь? Марселя нигде нет. Мы должны что-то сделать!» Тори попыталась обнять его за плечи, но Атхо оставался неподвижен, словно статуя. От его тела веяло холодом. Девушке казалось, он даже не видит ее, не ощущает ее присутствия. Но она продолжала зачем-то говорить, словно успокаивая себя звуками собственного голоса. «Я получила от Марселя вызов. Он сразу же оборвался». Я пошла в центральный пост. Я думала, он пытается оживить Ири, но его там нет. Его нигде нет. На мои вызовы Марсель не отвечает. Его комлинк вообще недоступен. Рони, ты меня слышишь? Рони, помоги мне его найти. Она чуть не плакала. Они пришли. Вдруг едва слышно прошептал Рон безжизненным голосом. Раздался звук открывающейся двери. Тори резко обернулась. «Марси, ну нельзя же...» Начала была Тори с облегчением. И тут же вскрикнула от изумления и ужаса. Это был не Назери. Это была она. Такого просто не могло быть. Как она выбралась из реанимокапсулы? Взгляд гости был таким же неживым и пустым, как и у Атхо. На обнаженном теле налипли пленки засохших остатков медицинского наногеля. «Что ты такое? Чего ты от нас хочешь?» «Голос Тори сорвался почти на виск, леденящий!» «Какой-то первобытный ужас буквально парализовал девушку!» Гостья не ответила. Вместо этого она сделала несколько шагов к Отхо. Ее босые ноги отрывались от пола, слабой гравитации, при каждом шаге высоко подкидывая женщину, а затем ее тело плавно опускалось обратно. Она оказалась на расстоянии вытянутой руки от Рона, Рон не шевелился. Его глаза были буквально прикованы к гостю. Кожа Атхо приобрела неестественный, бледно-синюшный оттенок. Губы посинели. Казалось, даже его дыхание прекратилось. И Тори не могла понять, жив ли Рон еще? Или это всего лишь омерзительная, пугающая имитация жизни? Гостья медленно подняла руку. Атхо почти синхронно повторил ее движение. Их пальцы встретились. И тут же оба медленно обернулись к Тори. В их широко открытых, лишенных всякого проблеска жизни и разума, глазах, с невероятно расширенными зрачками, заполняющими почти всю радужку, читался приговор. Глава 14 Тори дико взвизгнула, и опрометье выскочила из комнаты отдыха. «Марси!» — кричала она в Комлинк, не помня себя от ужаса. «Марси, помоги!» Разумеется, никакого ответа не последовало. Даже зеленая искорка индикатора не горела. Решение пришло моментально. «Прочь отсюда!» «Уж лучше холод и мрак ледяной равнины, чем это!» «На поверхности есть минимальный, но все же шанс. Можно попробовать дойти до Кюгенса. Здесь же, в жилом модуле, наедине с этими...» шансов уже не оставалось. Здесь ее ждет участь, поистине страшнее смерти. Башмаки с магнитными подошвами мешали бежать, прилипая к покрытию пола. Тори трясущимися руками оторвала липучки, скинула обувь, и, подгоняемая таким ужасом, которого никогда ранее в жизни не испытывала, понеслась к шлюзу огромными прыжками, натыкаясь на переборки, но не ощущая боли. Тамбура, ведущего в шлюз, она достигла буквально за полминуты. Оглянулась. Никто ее не преследовал. Пока спутанные мысли роились в дезориентированном страхом сознании. Надо было уходить еще тогда, когда предлагал Марсель. «Рон уже не Рон», — сказал тогда Назери. И оказался прав. Сейчас Тори понимала это с невероятной отчетливостью. «Но Марсель! Уйти и бросить его здесь! С этими... ЭТИМИ!» Первый раз она не ушла из-за Рона. Теперь же не может это сделать из-за Марселя. «Ничем ты ему не поможешь», – твердила Тори логичная. «Ничем! Ты все обыскала, его здесь нет! Может быть, он уже покинул модуль?» Девушка тут же быстро окинула взглядом скафандры. «Все шесть. Три основных и три запасных на месте. Значит, Назери не выходил из модуля. Я не могу оставить Марси!» Возразила Тори эмоциональная. Возразила, однако как-то не очень решительно. «Не могу!» В глубине души она знала, что назири уже не помочь. Глотая слезы, Тори стянула комбинезон. Влезла в раскрытое нутро скафандра с ее именем на жидкокристаллической наклейке на груди. Сунула ноги в плотные штанины, руки в рукава. Загерметизировала костюм. Датчики медсистемы присосались к ее коже. Девушка надела шлем, опустила лицевую панель. Включила подачу дыхательной смеси и обогрев. Запустила тест систем. Все действия четкие, быстрые, но без суеты. Девушка не давала панике полностью захлестнуть себя. Индикация «Скафандр готов» вспыхнула через минуту на лицевой панели, освещая зеленоватым светом лицо Тори. Она глубоко вдохнула, отключила скафандр от сервисной стойки и шагнула из тамбура в шлюзовую камеру. Ладонью в перчатке хлопнула по сенсорной панели, чтобы вручную запустить процесс шлюзования. Раздался резкий звук, и панель вспыхнула красным. «Ошибка герметизации шлюза. Невозможно осуществить процедуру шлюзования». «Нет! Нет!» — закричала Тори, снова ударила по сенсору. «Нет!» «Ошибка герметизации шлюза». Паника, которую она так старалась подавить, теперь захлестнула ее жаркой волной, плохо соображая, что делает. Девушка изо всех сил врезала кулаком по сенсорной панели, которая тут же треснула, не выдержав столь грубого обращения, и погасла вместе с беспощадной надписью. Девушка с глухим стоном бессильно сползла по переборке. «Нет». Ее руки тряслись, слезы уже не лились, губы что-то беззвучно шептали. Тори сама не понимала, что мысли хаотично роились. Бегство невозможно. Что остается? Заблокироваться в своей каюте? Электронные замки индивидуальных кают настроены на ДНК своего владельца. Если дверь заблокировать, снаружи в каюту уже не проникнуть. Ири могла бы принудительно снять блокировку в экстренной ситуации. Но Ири мертва. Правда, дверь можно легко вскрыть плазменным резаком. Их было несколько штук на техническом складе. Плазменный резак! Его можно использовать как оружие. Тори тут же выбралась из скафандра, срывая с тела датчики, даже не натягивая комбеза. В одних символических трусиках она выскочила из шлюза в кольцевой коридор и бросилась к тамбуру, соединяющий жилой модуль с технической секцией. Ее и ноги отталкивались от гладкого пола. Каждый звук, шелест вентиляции, глухой гул генераторов, почему-то казался ей предвестником неминуемой смерти. Гость и Рон стояли на пути, словно предугадав намерения Тори. Они переглянулись, издав серию странных, щелкающих и свистящих звуков, в которых не было ничего человеческого. Путь к складу отрезан. Тори, не сбавляя скорости, в прыжке оттолкнулась от переборки, ловко развернула свое тело и бросилась обратно. С разгона она врезалась в переборку, отделяющую эту часть коридора от жилой секции. Из разбитого носа хлынула кровь. Тори зашипела от боли и, ткнув пальцем в сенсор, тут же протиснулась в едва начавшую сдвигаться дверь. Здесь совсем недавно они с Марселем встретились лицом к лицу с гостьей некогда бывший доктором Эльзой Готье, экзобиологом экспедиции Магеллана. Дверь каюты послушно впустила Тори. Поспешно установив блокировку, девушка упала прямо на пол, хватая ртом воздух, пытаясь отдышаться. Ее тело содрогалось от страха, адреналина и боли. Кровь струйками неспешно стекала по губам и щекам. Тори вытирала ее тыльной стороной ладони. Впрочем, наномеды уже начали свою работу, заращивая разорванные сосуды, и кровотечение быстро прекратилось. Стандартная каюта жилого модуля, маленькая, тесная, напоминающая больше скромную ячейку для сна, чем жилое помещение. Совсем тусклое свечение трубочек-прожилок в потолке едва рассеивало темноту. Тори попыталась трезво оценить свое положение. Что случилось на Назери, она не знала. Но полагала, что ничего хорошего. Выбраться из модуля или завладеть резаком ей не удалось. Оставалось надеяться на помощь из Гюгенса. Почему так долго нет риск команды? Ведь связь прервалась несколько часов назад. За это время в Гюгенсе не могли не отреагировать. Тут ее потрясла новая мысль. Те, кто прибудут на помощь, ничего не будут знать о происходящем. Об этих. И столкнуться с тем же кошмаром, что и она. «Предупредить спасателей нет ни малейшей возможности. Внешней связи нет. Комлинки действуют только в пределах станции. Безнадежно. Она была совершенно изолирована от внешнего мира. Сердце дико колотилось, будто пыталось вырваться из груди. Девушка прислушалась, напрягая слух. Тишина. Глубокая, давящая тишина окутывала все вокруг». И от этого неестественного безмолвия становилось еще страшнее. За дверью послышались приглушенные шаги. Легкое цоканье магнитных подошв. Звуки замерли возле ее каюты. Тори села на полу, затаив дыхание. Ждала, замирая от напряжения. Минуты тянулись бесконечно долго. Девушка затравленно озиралась. В поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать, как импровизированное оружие. Узкая автоматическая койка, превращающаяся при необходимости в кресло, встроенный в стену шкафчик, крошечный столик с точкой доступа к сети и не работающим сейчас это терминалом Ничего, что могло бы послужить для защиты. Что она вообще рассчитывала здесь найти? Тори неловко поднялась, уселась на койку, уткнулась лицом в колени и обхватила голову руками. За дверью раздались какие-то шорохи и уже знакомые щелкающие и свистящие голоса. «Если пойду долинную смертной тени, не убоюсь я зла. Не убоюсь я зла», – шептала, тихо всхлипывая Тори одними губами. Она никак не могла вспомнить продолжение этой древней молитвы. «Не убоюсь я зла». Раздался легкий щелчок электронного замка, неслабое слабое гудение сервопривода, открывающейся двери.